Глава 64. До кафе доехали довольно быстро. Возле нашего офиса располагалось как раз очень неплохое заведение. И многие сотрудники, включая начальство, обедали именно там. «Сама не думала за руль садиться?» – спросил Виктор, пока мы ждали заказ. «Думала, но что-то страшно», – ответила я. «Да и когда на занятия ходить, если дочка только на мне?» – была. «Теперь у нее есть семья». — понимающе добавил он. — И появится времени больше на себя. — Да, наверное, — пожала я плечами. — Пока не привыкла к этому? — Нет, конечно, это не так просто. — Я понимаю. Принесли наш заказ, и мы прервались на еду. А после Витя заказал нам кофе. — Хороший тут у них капучино, — сказал он, пригубив ароматные жидкости из своей чашки. — Да, действительно, хороший кофе. Никакой горечи или вкуса гари. Necessary. «Катюш, не думала место работы сменить?» «Я?» — уставилась я на него. «Да не знаю, может быть». Думала, но Виктору ни к чему это знать. «Просто я завтра уже не выйду в этот офис», — ответил он. «Я мог бы иметь наглость позвать тебя с собой». «Э-э...» — протянула я. «Это все не так просто, ты же понимаешь». «Ничего сложного. Я договорюсь, если ты согласна. Будешь моим помощником». «Зарплату назовёшь сама». «А вдруг я назову миллион?» «Не назовёшь. Ты всегда была здравомыслящей девушкой, которая отлично умела оценивать перспективы. Ты назовёшь ту цену, которую готова будешь принять». А он успел меня узнать за годы работы намного лучше, чем я считала. Даже несмотря на то, что до недавнего времени между нами была субординация. «Так что, подумаешь?» Я молчала. «Если я сейчас скажу ему, что отношений у нас не будет, то и его предложение может стать ему в тягость. Мне, конечно, было бы выгодно пойти за ним, но я же понимаю, что он зовет меня не просто так. Он надеется, что там не будет Ромы, и мы наладим отношения. Но этого никогда не будет. Рома в моей голове победил, какой бы ни был». «Спасибо за предложение», — наконец ответила я. «Оно отличное, но вынуждена отказаться». Причина? Посмотрел он на меня. Они личные, позволь мне ими не делиться. И все же. Я разве обязана озвучивать причины, спросила я. Что-то мне уже совсем не нравится такой разговор. Нет не обязана, сказал Виктор. Но я надеялся, что ты согласишься, и теперь хочется знать, что тебя так держит. Ведь снова встретилась я с ним глазами. Ты меня спросил, я ответила. Извини, нет. Причины я озвучивать не буду. Ты выбрала его. Произнес Витя. Взгляд его стал грустным. Кого его? Пожала я плечами. Мы ведь о работе говорим. Бывшего. Э -э ведь спасибо тебе за обед и предложение, но это переходит всякие рамки. Встала я из-за стола, достала кошелек и положила на край стола купюру, которой должно хватить на те блюда, которые ела я. Тебя мои бывшие никак не касаются. «Возможно, стоило поговорить об этом раньше». «Ты остаешься с ним?» Смотрел он на меня с такой болью в глазах, таким разочарованием, что мне самой стало не по себе. «С тем, кто тебя предал?» «Я остаюсь с ним работать вместе, и не более того». «Он сделает тебе больно снова». «Ведь я прошу, прекрати эти разговоры. Я не буду ни с ним, ни с тобой. Прости». Я сняла со спинки стула свою сумочку и закинула ремешок на плечо. «Я доберусь сама». «Подожди». Витя тоже встал, оставил на столе деньги для официанта и догнал меня. Я уже успела сделать несколько шагов к выходу. «Возьми». Он протянул мне маленькую коробочку. Я опустила на нее глаза, и сердце упало в пятки. «Витя хотел сделать мне предложение?» «Что это?» «Прими. Я понял, что твой ответ нет, но...» «Я от всего сердца выбирал его для тебя». «Мне будет приятно, если ты хотя бы просто будешь его носить на память обо мне». Он раскрыл коробочку, внутри которой, как я и сама уже догадалась, лежало кольцо. «Ведь я не могу», — подняла я на него глаза. Руки так и дрожали, я чувствовала себя какой-то жестокой уродкой. «Это очень дорогая вещь. Сдай обратно». «Ты ведь знаешь, что такие вещи нельзя вернуть». «Сдай в ломбард». «Сдай в ломбард», — повторил он за мной и захлопнул коробочку. «Вот как ты оцениваешь мою... Возьмешь? «Нет, прости», — покачала я головой. «Я ничем не заслужила таких подарков». «Да и Рома не поймет, да?» Я застыла на месте. А Виктор не так просто казался. Впрочем, для человека его уровня было бы странно иметь простой и открытый характер. Таких в бизнесе сжирают первыми. «Я понял», — сказал он. Что ж, желаю вам счастья и успехов тебе, Катенька. Жаль. Жаль, что девушки зачастую дарят всю себя совсем не тем парням. Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Виктор обошел меня, выбросил прямо в урну коробочку с явно дорогим кольцом и пошел к выходу. Подвести? Или бывший заревнует?» — спросил он на самом выходе. «Я сама доберусь, я уже сказала». «Ну, как знаешь». Он вышел из кафе первым.